Глава 22. То есть вы считаете, что мирное сосуществование наших рас невозможно? Передо мной на экране две синие морды скривились в глубоком презрении. Мы приняли меры предосторожности. И оба синих, возвращенных в сознание, сидели сейчас в глубоком бункере под скальным комплексом дыни, буквально жопами на бомбах. Овечка с помощью мудвина и компота настроила взрыватели так, чтобы при малейшем применении какого-либо их дара происходил взрыв, гарантированно уничтожавший мерзких синих. Все, игры закончились. Мы же удобно устроились перед большим монитором, транслировавшим происходящее в бункере, и позволявшим вести переговоры. «Как можно жить в мире со слезняками?» выдала синяя Анита свое нечеловеческое презрение. «Уже слезняки, а не обезьяны. Надо же прогресс!» Или наоборот. Чувство собственного величия у этих древних творений неимоверно зашкаливало, и вплотную подбиралось к ЧСВ моего главного инквизитора, который сидел тут же, трезвый и злой, и участвовал в переговорах. Кстати, Я все-таки вытащил из супруги историю взаимоотношений Альтера и двух девушек. Дело в том, что Альтер действительно был мужем Аниты все бесконечные тысячелетия существования. Но если остальные избранные были идейными, то Альтер просто использовал момент, чтобы избежать от бнутой женушки. Он также раньше не любил других разумных и считал себя высшей расой, но жену он не любил более сильно» и когда представился шанс уйти в оппозицию, сразу же это сделал. Он сам то ли не понял, то ли скрывал причину такой неприязни, но было это что-то на уровне чувств. Даже сейчас, глядя на синюю сисястую тетю, я испытывал чувство глубокого раздражения и даже ненависти. Именно эти чувства послужили фактором для согласия Альтера на безумный эксперимент по принятию части сознания Аурели вместо своего собственного. «Ну а Портос, Портос просто был его старым и единственным другом, решившим поддержать товарища в его безумном решении». Тысячелетие слияния разумов также не прошло для них бесследно. Эта троица буквально пропиталась духом друг друга. Они знали каждый о каждом абсолютно все, а находясь в полубессознательном состоянии в бытности Аурелии и Арма Этерной, связались навечно. Не уверен, что у Аурелии и Альтера были отношения до этого, но Портус всегда был гордым-одиночкой, так и не нашедшим в прошлой бесконечной жизни себе подругу. Наконец, мне стал понятен его трудный путь к отношениям с Пепси. Просто характер у него такой был, говнистый и независимый. Ну а овечка полюбила двух избранных всей душой, длительное время разделяя их разум и заботясь о беспомощных собратьях. А когда Альтер стал мной, ну, позволю себе предположить, что случилась магия, и овечки, бывшая Этерна, и еще более бывшая Аурелия, влюбилась в меня без памяти. Это были ее слова, не мои, но ведь я этого достоин. Анита же затаила. Я не в курсе, что она испытывала Кайтеру раньше, и зачем он ей был нужен сейчас, но предполагая, что исключительно для мести за свою поруганную честь. Видя эту синюю истеричку, я понимал своего друга и совсем его не осуждал. «Ты дура!» — встрял Алекс. «Мы же вас просто уничтожим, и все!» Синяя телка засмеялась, задорно откинув голову назад. Ее спутник также присоединился к веселью. Меня несколько напрягала эта беззаботность, но я списывал это на тысячелетнюю безнаказанность и дурную привычку. «Нет». «Ну, как бы глупо бояться, что слизняки или обезьяны тебе что-нибудь сделают. Они просто не понимали, что теперь у обезьян появилась граната». «Мы возвращаемся в эту вселенную, дабы навести в ней порядок», — подал голос синий мужик, отсмеявшись. «Звали его, кстати, Терек, и он был нынешним мужем Аниты, что делало интерес Кантеру еще более непонятным для меня. Куколчули». А так-то я, если даже убрать в сторону любовь всей моей жизни, и раньше топил за моногамию. «Какой к херам порядок?» — выдал я, раздраженный собственными мыслями. «Вас здесь не ждут, вам здесь не рады. Мы прекрасно справляемся без ваших наставлений». «У вас здесь хаос и беспорядок», — не согласилась со мной Анита. «Вы, как стадо овец без пастуха, постоянно воюете и уничтожаете себя. Мы же вернем в галактику мир, вечный мир». «К хуям такой мир?» — скривился я. «Я не хочу быть рыбкой в аквариуме, которая жрет по расписанию и зависит от воли хозяина. Я сам хочу решать, когда жру. А когда я, извините, сру, всякая синька мне не указ». «Поддерживаю предыдущего оратора», — согласно закивал Алекс. «Мы взрослые мальчики и девочки и сами в состоянии поменять себе памперс. А вы просто оставайтесь там, где сейчас находитесь». «А попробуйте вернуться, мы вас засунем в такую жопу, из которой вы вряд ли когда-нибудь выберетесь». «Да ладно», — продолжала веселиться Синяя с сичками. «Вы до усрачки боитесь нас двоих, засунув в каземат, обложенный взрывчаткой. А ведь нас миллионы. Что вы сможете нам противопоставить? У вас на всю вашу биомассу всего один, надо признать, достойный боец». Она с раздражением посмотрела на молча рядом со мной овечку и продолжила. «А все остальные осколки нормальных властелинов вселенной, добровольно обрекших себя на жалкое существование». «Пластилинов, блядь!» — ругнулся я, хотя злился больше от того, что эта синяя сука была права. «Не затащим мы против всей этой пластилиновой орды. Слишком уж силы не равны». «Чего вам там не сидится вообще? Ну, полетели вынести свет или там ужас в другие измерения. Ну так продолжали бы. Они же, мать их, бесконечные вроде. Зачем назад-то вернулись?» И вот тут впервые за весь разговор синее смутилась. «Это не твое дело, обезьяна». «О, как!» — ядовито хмыкнул Алекс, четко ухватив смену настроения. «Кажется, наши темные пластилины где-то жидко обосрались. Им, похоже, дали нехилого пенделя и отправили обратно». Может, это наша Сонька и Ко постарались? — Пф, насекомые — это всего лишь досадное препятствие на пути к величию. — Эта нехило потрепала вас и ваши нервы? — никак не успокаивался Алекс. — Короче, — рассердился я. — Последний раз спрашиваю, вы оставите нас в покое? — Определенно нет, — затрясла головой и сиськами синяя. — Нам нужно мясо для долгой войны, и мы его получим. — Хуй вам! — вздохнул я. — Взрывайте их! — Они необучаемые обучаемые землеройки. — Поддерживаю, — радостно отозвался в голове Альтер. — Во, и Альтер поддерживает. Переговоры закончились. Война неизбежна. Что ж, мы покажем этим синим уродцам, кто тут настоящий венец эволюции. Овечка молча протянула у меня из-за спины руку и нажала красную кнопку. Где-то глубоко под нами что-то сильно бухнуло, и экран погас. — «Суровая у тебя жена», — хмыкнул Алекс, — решительная. «Не, ну а чё они?» — с вызовом спросил я. «Да не, я только за», — потянулся в кресле Алекс. «Каков план, босс-шеф?» «Кажется, в предстоящей зарубе нам нужны союзники», — задумчиво произнес я. «Ксеносы-алкоголики?» голики заржал главный инквизитор. «Но, «Ну, с другой стороны, какие император и империя такие союзники?» «Иди в жопу», — хмыкнул я. «Сам дурак», — не растерялся друг. «Короче, эти переговоры поломались, несите новые», — решительно сказал я и встал с кресла. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой. Нестройный хор голосов старательно выводил слова культовой песни заплетающимися языками. Их было слышно еще задолго до того, как мы зашли в храм королевы. «Машина пламенем объята, вот-вот рванет боекомплект». «Пели душевно, я же заслушался». И когда зашел внутрь большой пещеры, в шутку названной Алексом «Храм королевы», то застал настоящую идиллию. Паучиха Сонька, наконец, в жидкости почувствовала себя человеком, то есть пауком, то есть... Блин, короче, хорошо она себя почувствовала. Даже гравитация планеты не мешала ей бултыхаться в новом бассейне, заполненном до краев розовенькой особой. Вокруг валялись спящие, очень нетрезвые розовые гоблины, которые вот вообще должны были охранять храм от посягательств дерзких сородичей, но вместо этого просто усмерть нажрались. На ногах была только группа переговорщиков. Максим Сергеевич и ветеринар, которые пили, но не сдавались. Сергеевич прямо сейчас зачерпнул железной кружкой из бассейна и выпил, крякнул и занюхал волосами с брата алкоголика. Сонька же солировала, облокотившись на парапет. Она пела сочным баритоном. Сергеевич схлипнул и смахнул на вернувшуюся скупую мужскую слезу. Ну требыш!» Какие добрые песни! Наш дядки придумали!» Он яростно зачесался. «Почему он упорно не хочет менять свое шахтерское тело с его сомнительным бонусом, я понятия не имел». «И Сонька молочина. «Так, алкашня, ну-ка, брысь отсюда!» Приподнял я за шкирку оттопыривающуюся группу стратегического планирования и предсказания. «Да ладно, командир, хорошо же сидели!» вяло запротестовал ветеринар. «Посидели и хватит», — решительно подтолкнул их к выходу. «Чтобы через час в норме были. Идите. Нобель вас уже ждет». «Опять принудительное отрезуление, нахмурился ветеринар. «Не люблю». Твари дрожащие или право имею?» — поддержал друга дед Максим. «Херасе», — удивился я. «А где это ты на белорусском хуторе Федора Михайловича нашел?» «А, впрочем, не хочу этого знать». «Ну тогда я отвечу тем же». «Свобода не в том, чтобы сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой». Сергеич нахмурился, судорожно припоминая что-то к месту. И тут его лицо просветлело, и он выдал. «Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства. Вот». «Эм... -э -э кто это?» «Деревня. Владимир Ильич Ленин, вождь мирового пролетариата». «Помедленнее, я записываю». Раздался голос очнувшегося комиссара Боди, который услышал знакомое слово. Что сказал ваш Гоблевского пролетариата? «Ща, как дам по башке, простроился Сергеич, но Боди самостоятельно снова отрубился. Я посмотрел на этот цирк и сокрушенно покачал головой. Твою ж мать! А я только тебя немножко зауважал. Все, валите, давайте, мне с Сонькой пошептаться нужно. Только ты ей больше не наливай. Ветеринар громко заржал, прочувствовав крутость собственной шутки. «Нет, Бонд, если что-то и вечное в этой вселенной, то только полное отсутствие у тебя чувства юмора». «Да ладно!» — обиделся два в одном. «Смешно же. Типа она в бассейне с водкой. А я такой, типа, не наливай. Она такая водки по самые жвалы». «Нахер! Это туда!» — прекратил пререкания я. «Через час будете бухие, отправлю на реабилитацию». Между прочим, санаторий «Солнышко» уже строится. После войны все там будем. Санитары набраны, фикусы посажены. «А зачем фикусы?» — удивился ветеринар. «За шкафом!» — буркнул я. «Красивые они!» «Я одного себе взял. Борисом назвал». Дед Максим пробурчал что-то на белорусском, но определенно ругательное, и они, сильно пошатываясь, вышли за дверь, вцепившись друг в друга, дабы не упасть. «Ну что, Сонечка?» Я ласково погладил огромного ксеноса по щетинистой морде. «Давай рассказывай, как ты дошла до жизни такой?» «И да, кажется, мне нужна ваша помощь». Бу, <связь> <связь> сказала королева, и у меня перед глазами все поплыло. Не успев испугаться, я ярко увидел странную картину. Астероидное поле вокруг яркого зеленого карлика. Между астероидами лениво переплывают здоровенные арахезы. О чем-то оживленное перепискиваясь на своем, на арахезском. По астероидам бегала толпа мелких паучков, видимо, детижек. Вокруг царила тишина и спокойствие. Раздался странный звук, похожий на колокол, который каким-то непонятным образом разнесся в безвоздушном пространстве, и взрослые особи оживились. Подгребая лапками, они устремились поодиночке и группами к определенным астероидам, отличавшимся от других странным черным цветом. Камера приблизилась, и я разглядел, что это были явно искусственные астероиды, у которых сейчас открывались люки, и оттуда выплывали странные полупрозрачные пузыри. Арахезы с энтузиазмом начали втягивать в себя содержимое в радужных пузырях, и у них явно повысилось настроение. В пустоте космоса разнеслась странная, но приятная мелодия, льющаяся из тысячи миллионов глоток. Арахезы пели. Паучки были счастливы. «Хер расе, удивился я. «Это что, поилки? А за чей счет банкет?» Сонька хрюкнула, но вместо картинки меня охватило чувство преданной щенячьей любви к кому-то несоизмеримо большому и теплому. Кто-то большой и сильный заботился о своих детях, поддерживая их в вечном блаженстве. «Понятно, что ничего не понятно», — кивнул я. «И что дальше?» Картинка поменялась. Это была вся та же колония арахезов, вот только вели себя они совсем по-другому. Вот два паука сцепились в схватке, вонзив друг в друга острые лапы. Вот взрослый паук просто взял и сожрал детеныша. Вот уже толпа набросилась на взрослого и в считанные секунды растерзала его в клочья. Камера снова передвинулась и показала разодранную паилку. Такое ощущение, что страдающие ксеносы-алкоголики устали ждать и попытались достать лекарство самостоятельно. Вот только внутри ничего, кроме пустоты, не было. Хозяин забыл про них и забыл подливать огненную воду. Хм. То есть, перефразируя почтальона Печкина, это почему вы такие злые стали? Потому что у вас бухла нет. Ну, а дальше-то что? Снова практически безжизненная колония, где не осталось уже групп. Только одиночки, что яростно грызутся друг с другом то ли от боли, то ли от отчаяния. Камера сдвинулась, и в пространстве возникли уже знакомые паутинообразные корабли. Раздался знакомый звук колокола, что заставило немногочисленных оставшихся в живых пауков затрепетать от предвкушения. Они позабыли все свои распри и, оттолкнувшись от поверхности астероидов, двинулись гурьбой в сторону кораблей, гостеприимно распахнувших свои трюмы. Когда последний из пауков вскрылся внутри, корабли закрылись, и корабли исчезли из этой реальности, оставив уже безжизненную колонию. «И что это было?» — нахмурился я. «Мы ушли защищать хозяина. Первые должны быть уничтожены», — с трудом выдала невнятную речь Сонька и погрузилась с головой, чтобы восполнить силы после такого длинного для нее спича. «Интересно девки пляшут», — кмыкнул я. «Не, ну, идею я понял. Слышь, подруга?» Я засунул руку в бассейн, схватил ее за острый жвало и вытащил обратно на поверхность. «А если я обеспечу вас бухлишком, вы будете сражаться за меня?» «Брррр», — радостно булькнула королева. «А поточнее», — не отпускал я свою домашнюю паучиху. «Твой враг, мой враг, первые будут уничтожены!» Мыкнул я и отпустил наконец девочку ⁇ Свободное плавание ⁇ Зажал кнопку передатчика и произнес ⁇ Слышь, директор алкофабрики, а сколько у нас сейчас запасов и как быстро мы сможем превратить столицу империи в огромный алкопроизводственный мир? ⁇ Интересный фактик. Для последнего сражения был брошен клич по всей империи. Битва предстояла супермасштабная. Такое еще не видела эта галактика, и каждый индивид, и каждый корабль были на вес золота. Пан или пропал. Или человечество и его союзники станут полномластным повелителем галактики, или героически погибнут в битве, склонив голову перед новыми старыми хозяевами и обрекая себя на вечное рабство.